Глава 16 Откровение тьмы. «Это приободрило. Вдвоем у нас больше шансов во всем разобраться. Только вместо привычного леса мы оказались в небе?» «Шанни, осторожно!» — воскликнул дракон. «Едва небольшая платформа под моими ногами пришла в движение. Прыгай ко мне!» Плита, на которой парил Рэми, находилась чуть ниже. Она была больше и выглядела устойчивее, но когда я очутилась рядом с ним, дракон подхватил меня на руки и призвал крылья. «Страховка не помешает?» — пояснил он, как только обе платформы полетели в неизвестном направлении. «Нам не стоит избегать встречи, но я оставлю за собой право покинуть это место в любой момент». В янтарных глазах дракона вспыхнули алые искры, он призвал тёмный дар и подготовил мощнейшее развеивающее плетение. «Ты же говорил, что Моргана не нечисть». «Верно. Но мёртвое плетение, с помощью которого нас выдернули из кабинета, создавала не она», — а ошарашил Мигель. «Выходит, это сделал змей?» Я насторожилась тоже призывая силу и готовясь ставить щиты. «Нет, я не чувствую враждебности, иначе не позволил бы увести нас. К тому же Моргана где-то неподалеку. Я слышу ее, Флёр», — заверил дракон. «Думаю, нас призвала та женщина, о которой ты упоминала. Скорее всего, она же уводила тебя и раньше. Я не собираюсь бить по ней». Но это заклинание и мои крылья помогут нам вернуться астральной тропой. Даже не знаю, что удивило больше. Новости о том, что генерал мог предотвратить наше перемещение и держать ситуацию под тотальным контролем, или то, что за моими видениями стояла леди, прикованная к клинку. Он так быстро во всем разобрался. Мигеля не зря называли сильнейшим некромантом империи. Его дар значительно отличался от моего. Он не мог договариваться с нечистью или поднимать ее из могил, но в создании развеивающих и изгоняющих плетений ему нет равных. Кроме этого, Реми обладал абсолютным иммунитетом к подчиняющим арканам немертвых и ауре страха, окружающей высших мертвецов. «Мне стоит поучиться у него?» в особенности тому, как защититься от внезапных призывов. Платформа неожиданно остановилась, окружающая нас тьма начала рассеиваться, открывая вид на красивую гору, утопающую в пушистых облаках. На ее вершине раскинулся прекрасный дворец, а вокруг — огромный город. Его улочки и дома закручивались вокруг пика тугими кольцами, словно белая змея. Я никогда не видела ничего подобного. Это не наш мир. Голос дракона прозвучал напряженно. Я тоже держалась на чеку и не спешила отпускать дар, хотя по-прежнему не чувствовала опасности. Получается, это мир Марганы и того грешника? Догадалась. И в этот же миг тишину пронзил оглушительный рев, а облака, окутывающие гору, стали багряными от дыма и всполохов боевых плетений. Рграх! Воздух задрожал от чудовищного всплеска магии, и, обернувшись на звук, я увидела мчащихся на город драконов. Громадных, жутких, словно сотканных из пламени и тьмы. Я чувствовала их ненависть и злобу, слышала их боль. Они атаковали, но почему-то мои симпатии были на их стороне. «Да обратятся в пепел небеса!» Женский голос слился с рычанием драконов, и мимо нас пронёсся первый ящер. Самый крупный и сильный, явно вожак. На нём верхом восседала светловолосая женщина в сияющих доспехах. Я не успела рассмотреть её, но это не имело значения, ведь в следующий миг драконы обрушили свою ярость на город из белого мрамора, а из недр скалы навстречу им вылетели другие монстры. Не такие огромные, но весьма внушительные. Они напоминали ящериц с неестественно длинным хвостом, крыльями и головой, как у птицы, да еще и с рогами, сразу вспомнила череп грешника. Это же крылатые монстры со змеиными телами, василиски. Услышала неподалеку до боли знакомый голос, а через миг рядом с нами появилась та самая леди в цепях. «А те, что похожи на сотканных из ветра птиц, это альвы, истинные дети ветра и небес», — добавила она, когда следом за чудовищами из замка вылетели удивительно прекрасные создания. Они тоже ринулись на драконов, и внезапно видение пошло рябью словно размывалась чужими слезами. «Осада священного города!» Вслед за странной женщиной появилась и Маргана. «Слишком больно, чтобы вспоминать, слишком важно, чтобы забыть». Сегодня змея-дева предстала во всей красе, не скрываясь за черным туманом и тенями. Взгляд сразу зацепился за странное ожерелье из крупных золотых монет, с изображениями черепов. Оно заменяло ей одежду, скрывая бюст от чужих взглядов, а нижняя часть тела была змеиной и оставалась неприкрытой. — Вы многое поняли, поэтому и попали сюда, — сказала Моргана. — Не скрою. Мы бы хотели рассказать все сразу, но не имели на это права. Но раз избранники сами зашли так далеко, Кто мы такие, чтобы утаить от них правду?» Губы змеи-девы изогнулись в лукавой усмешке. «Мы покажем вам то, что поможет победить грешника и не позволит страшнейшей трагедии нашего мира повториться в вашем». Слова тьмы одновременно обнадежили и напугали. Я чувствовала, что она не врет, и ради уничтожения Вальтера готова нарушить особо важные правила, но именно это и настораживало больше всего. Как далеко успел зайти змей, если Моргана и Клинок пошли на такие уступки? Меч удерживает душу первого грешника, не позволяя ему возродиться, но на это требуется огромное количество магии. «Со временем древнее оружие действительно теряет силу», — продолжила Маргана. «И тогда пленник зовет того, кто способен его освободить». «Он ищет гнилую и черную душу, обещая за спасение вечную жизнь и могущество, доступное лишь богам», — добавила женщина в цепях. «А мы разыскиваем того, кто сможет убить нового грешника», напоив клинок его магией и жизненной энергией. Это единственный способ избежать повторения катастрофы. Получается, Роджер не ошибся, назвав меч артефактом-вампиром. «Каким образом клинок и череп оказались в нашем мире?» спросил Мигель. «Меч самостоятельно телепортируется туда, где должен родиться следующий грешник» пояснила Моргана, а мы следуем за ним. «Тогда какого вурдалака ты была так спокойна, когда я предупреждал о Вальтере?» В голосе Мигеля проскользнули рычащие нотки. «Я говорил, что он невероятно опасен». «Он обманул меня», — нехотя призналась Моргана. «Я не могу помешать кому-то бросить вызов судьбе, как и не могу почувствовать силу грешника до того, как он встанет на путь скверны. А когда змей поклялся стать вершителем, он еще не замарал руки кровью невинных. Вальтер скрыл от всех свой истинный уровень магии и гниль в душе, подхватил дух. Когда он впервые приблизился к клинку, мы ничего не заподозрили. Он сумел обвести нас вокруг пальца и на правах избранного получил временную неуязвимость к магии теней, а также контроль над лабиринтом под проклятым лесом и подземными источниками силы. Если вершитель — олицетворение добрых сил, а тени — зло, почему хозяин клинка может их контролировать? — спросил Мигель. «Я говорила только о неуязвимости к их магии», — поправила Маргана, «А контролировать тени научил Вальтера именно пленник Клинка. Во время испытаний змей не сумел даже коснуться меча, но постоянно находился рядом с ним. К сожалению, и этого хватило, чтобы его связь с первым грешником усилилась». Что ж, мы и здесь не ошиблись. Пленник являлся информатором и наставником Лейка, поэтому он так много знает и умеет. «Если тебе все прекрасно известно, почему не позволило мне разобраться с ним?» — устало спросил Мигель. «Я не знала об их связи. Скажу больше, могущественные грешники — способные освободить пленника рождаются редко а с теми кто провалил испытание мы без труда разбирались сами или при помощи гончих продолжила морган тогда зачем ты предлагала мне пройти испытание мигель наконец опустил меня на землю но продолжил крепко удерживать за плечи его близость не смущала успокаивала и придавала уверенности. «Ты не мог стать хозяином клинка, но постоянно задавал неудобные вопросы и слишком глубоко копал». Хмыкнула Моргана. «А я ограничена в возможностях что-либо рассказать напрямую? Есть только два способа обойти это правило. Избранный...» Должен сам понять назначение меча или вытащить его из черепа, приняв судьбу вершителя. «Это не ответ», — нахмурился дракон. «Причем здесь я? Если бы попытался и не сумел вытащить его, то сразу бы умер». «Это глупые сказки», — отмахнулась Моргана. «Меч убивает тех, кто нечист душой». Они действительно умирают, едва коснувшись его. Поэтому Вальтер пытался починить оружие магией и не дотрагивался до рукояти. А таких, как ты, Клинок просто телепортирует за границу леса, навсегда лишая возможности вновь приблизиться к черепу. Иными словами, ты просто хотела выставить меня вон? опешил дракон. «Ты не уходил добровольно?» пожала плечами Маргана. «Еще и сжег половину рощи, чтобы выманить меня и принудить к разговору». «Почему Мигель не смог бы стать вершителем?» спросила я. Этот момент затронул сильнее всего, хотя и самоуверенность тьмы ужасно разозлила. Если бы она тогда послушала Реми а не пыталась от него избавиться, все могло сложиться иначе. «Потому что меч уже выбрал тебя», — ошарашил дух. «Тебе даже не нужно проходить испытание, ведь ты доказала чистоту своей души». Ответ призрака прозвучал как принуждение. Мне не оставляли выбора и просто ставили перед фактом, но я не желала поддаваться на провокацию. И когда же я успела что-то доказать мечу, даже не зная о его существовании?» Возмутилась, не пытаясь скрыть раздражение. «Этого я не знаю. Меч сам решает, что было испытанием. Но важнее другое. В тебе течет нужная кровь». «Нужная кровь?» — нахмурился уже Мигель. «Леди, так не пойдет». Вначале речь шла о сложнейших испытаниях, а теперь оказывается, что это не слишком важно. «Испытания проходят те, кто добровольно бросает вызов судьбе», — пояснила Моргана. «А тех, кому суждено стать вершителем, клинок призывает самостоятельно». «Шанни ведь слышала зов, верно? А разве звали не вы?» Настороженно посмотрела на духа. «Я узнала ваш голос». «Я лишь передавала волю меча», — ответила женщина. «Но выбрал тебя артефакт». «На каком основании и по какому принципу?» Мигель не собирался отступать. «Я не сомневаюсь, что душа Шанни кристально чиста. Но вы снова не договариваете. Благородных магов немало, и среди них...» Есть обладатели дара клинка. «Они не подходят», — уклончиво ответила Моргана. «Почему?» — спросила его Пор. «В моей команде есть два парня с даром аметистового клинка. А ведь их даже не рассмотрели на роль вершителя. Перекладывать ответственность на других я не планировала, но хотела продавить тьму и выбить всю правду». «В прошлый раз вы сказали, что магия аметистовых и темных клинков связана с мечом вершителя, а теперь подчеркнули, что моя кровь особенная, так чему же верить?» «У мага с даром клинка намного больше шансов стать вершителем, чем у любого другого», — вздохнула Маргана. «Но в тебе течет кровь небесной девы». «Я не знаю никаких небесных дев!» — воскликнула, чувствуя злость от постоянных недомолвок. «Это что за магия такая?» «Говоря простым языком, в твоем роду, Шанни, были пришельцы из моего мира», — спокойно пояснил дух. «Поэтому ты и Вейс идеально подходите для миссии». Этот мир принял вас и заслуживает того, чтобы отплатить ему добром. Вейс, Вейс, Вейс! Имя командира Набатом прогремело в ушах. Она такая же, как и я. Но как такое возможно? Рейвен — не темный клинок и уже не может стать вершителем, — продолжила Маргана, Но свою роль в жизни змея она сыграла сорвав его триумф много лет назад. Причем здесь Вейс? Перестаньте говорить загадками, как мы можем быть с ней одной крови, мы же не родня!» «Я сирота и ничего не знаю о своей семье, но Рейвен из древнего рода, и ей прекрасно известно собственное родословное, не вижу связи». «О родстве? Спроси ее саму». — усмехнулась Морган. — Или Реми. Они многое могут рассказать. А я не хочу тратить время. О небесной магии вам знать не положено. Вы все равно не владеете ею. Важен лишь факт, что вы близки к линку и магии моего мира. От слов тьмы невольно вздрогнула. Все же не стоит так ярко реагировать на провокации Марганы. «Позже объясню». Голос дракона прозвучал глухо и зло, но его ярость предназначалась не мне. Это сложный и долгий разговор. «Не затягивайтесь с ним», — покачала головой тьма. «У тебя благие намерения, Мигель, но змей может использовать это против вас». А когда информация вскрывается в самый неподходящий момент, она становится подобно взрывчатке и больно ранит всех, кто рядом. Мигель крепче обнял меня. Ответ тьмы сильно задел его. Похоже, нас ждет непростая беседа, но сейчас и впрямь не время. «Согласна», — усмехнулась Маргана, прочитав мои мысли. «Вернемся к Ленку». У тебя действительно нет выбора, Шанни. Змей не оставит тебя в покое. Ему нужна кровь небесной девы, а тебе суждено убить грешника. Вы постоянно называете его грешником, но я не могу уловить суть. Злодеев много, но чем Бальтер особенный? Только тем, что хочет завладеть клинком? Так называют мага возомнившего себя темным богом. Он позволил себе распоряжаться чужими жизнями и продолжает разрушать собственный мир, пояснил дух. А предназначение вершителя — карать таких магов с помощью клинка, лишая их права на возрождение. Вы упомянули, что меч сдерживает душу грешника из вашего мира, но при этом... Оружие теряет магию и нуждается в подпитке. Как же я в таком случае смогу вытащить меч из черепа и не повредить узы, удерживающие пленника? Этот череп — его вечная тюрьма, — отрезала Моргана. Некоторые души слишком могущественны, их невозможно уничтожить окончательно, но можно запечатать, лишив сил» и право на воскрешение. «Для освобождения грешника недостаточно вынуть меч. Нужно уничтожить сам череп, так что об этом можешь не переживать», — заверил дух. «К тому же, клинок не будет находиться в твоих руках постоянно. Вытащив один раз, ты получишь его магию и сможешь призвать оружие в любой момент, где бы ни находилось. Он сам...» Способен возвращаться на алтарь. Как удобно. Если бы не ощущение смыкающейся на горле петли, я бы, может, и поверила, что все так выгодно и просто. «Шанни», — устало вздохнула Маргана, — «ты еще дотошнее Мигеля». «Сочту за комплимент», — я усмехнулась. «Мне понятно ваша настороженность и недоверие». «Но пленник меча чувствует твою кровь и силу», — продолжила тьма. «Они со змеем не отступят, даже если сбежишь. Зато пока медлишь, чума успеет поглотить еще несколько провинций, а может и всю империю». Я невольно поморщилась. Моргана ударила по больному, но вперед снова выступил Мигель. «Не пытайтесь переложить всю ответственность на нас» и сыграть на безысходности, — отрезал дракон, — в том, что происходит сейчас, немало и вашей вины. Этого не отнять. Тьма отвела взгляд и прикусила губу, на миг обнажив белоснежные клыки. Не отрицаю, что сглупила и упустила момент, но прошлого не вернуть, поэтому и пытаюсь всеми силами спасти будущее этого мира. «Скверна грешника является как силой, так и уязвимостью», — добавил дух. «Чума Вальтера только набирает обороты, а скверна темного неба, принесенное грешником моего мира, поразила половину континента и стала причиной самой жестокой и кровавой войны из всех, что знала эта земля. Она продлилась больше ста лет. Я готова на все!» чтобы подобное никогда не повторилось. «А вы, — я осеклась, — предыдущий вершитель? Нет, я не та, кто уничтожил пленника Клинка. Я его мать», — с горечью ответила женщина. Он убил меня, надеясь заполучить ветер, но тем самым навлек на себя его гнев. От слов призрака внутри все сжалось, И заледенело, Кем надо быть, чтобы совершить столь тяжкое преступление? Хотя Вальтер такая же мразь. После смерти я добровольно стала вторым стражем клинка и позволила использовать свою душу как вечные цепи для грешника, чтобы не допустить его в возрождение, добавила несчастная женщина. Сколько же боли и унижений пришлось ей пережить и через какое отчаяние пройти, если она согласилась на подобное. Ты упоминала, что змей лишился права заполучить клинок честным путем, когда убил первую невинную душу, своего брата, а затем и его жену. Мигель неожиданно обратился к Моргане. Тогда это сильно ударило по Вальтеру и ослабило его. Но теперь чума убивает невиновных, а змей становится сильнее. Выходит, правила изменились? Нет. Стать вершителем по-прежнему может лишь тот, кто никогда не убивал слабых и безоружных. Кивнула тьма. А змей уже лич и грешник. Он живет по другим правилам. Магическая чума входит в полную мощь, и скоро ее хозяину не придется убивать самому. В этом не будет нужды. Зараза начнет распространяться с чудовищной скоростью и то, что сейчас происходит с Кревелом, легкий ветерок, предшествующий истинному шторму. Подытожил дух. Меч — ваш единственный шанс предотвратить катастрофу. И раз уж мы перешли к тому, как можно уничтожить Вальтера и его скверну, то вам стоит это увидеть». Моргана неожиданно щелкнула пальцами, и перед нами вспыхнула картина жуткого боя. Огромный черный дракон сражался с Василийском. Ящера я узнала сразу. Это был тот самый вожак, верхом на котором прилетела женщина в доспехах. Дева помогала дракону магии, а монстр... Неужели это он и есть? «Грешник темного неба», — Моргана легко прочитала мои мысли и подтвердила догадки. «Ради того, чтобы заполучить ветер, он совершил много тяжких преступлений, но стихия никогда не признает гнилую душу». «Ветер — имя клинка?» «Теперь да», — ответила тьма. Но раньше так называли источник небесной магии, питающий своей энергией наш мир. Клинок — осколок этой магии. С его помощью и убили первого грешника. Картина вновь изменилась. Теперь грешник был повержен и лежал на земле, а дракон удерживал зубами его шею и пришпиливал лапами крылья, чтобы тварь не сумела вырваться. К ним спешно приближалась та самая женщина в сияющих доспехах. «Именем ветра я истинная небесная королева, проклинаю тебя отныне и до скончания веков!» — воскликнула она и с размаху вонзила клинок в череп чудовища. Тварь взвыла, ее охватило пурпурное сияние, а затем дракон сомкнул челюсти во имя лесного бога, зажмурилась, не в силах наблюдать за казнью. Но в память все равно впечатался образ воительницы и блеск камня на клинке. Королева светлого неба сумела разделить силу ветра, создав меч вершителя — идеальное оружие против грешников. Продолжила Моргана. Его лезвие сделано из зачарованной драконьей стали, и закалено дыханием Огненного Бога, а камень на навершии — источник небесной магии. Его энергия — смертельный яд для таких, как Вальтер, и способна уничтожать скверну, добавил дух. Но если меч попадет в руки грешника, его сила изменится и начнет, наоборот, усиливать чуму. Когда клинок держала королева. Камень на его навершии светился пурпурным, — воскликнула я. А почему сейчас он алый, как кровь? — Ты подметила важнейший нюанс, — усмехнулась Маргана. Красный цвет означает, что грешник набирает силу и побеждает, приближаясь к цели. Пурпурный указывает, что ведет вершитель. И как только клинок окажется в твоих руках, вы получите огромное преимущество. Меч поможет защитить от чумы тех, кто будет рядом с тобой». Дух зашел с козырей, но Руми тут же осадил его. «Вы много обещаете. Но как насчет подводных камней? Чем рискует Шанни?» «Своей жизнью?» — ответила Моргана. «Но выбора у нее нет. Повторяюсь, змей не отступит». Зато, вытащив меч из черепа и приняв судьбу вершителя, Шанни не получит защиту от скверной и сможет делиться ею с остальными. Магия клинка позволит тебе уничтожать очаги заразы, ну а мы с Марганой будем помогать и давать подсказки. Если они окажутся такими же запутанными, как сейчас, то я воздержусь, вздохнула. «Устала, потеряв переносицу. И еще. Став вершителем, я должна убить змея в схватке один на один? Причем так, как это сделала королева?» «Ну, вонзать меч в череп Вальтера не обязательно. И тебе могут помогать другие. Но последний удар нужно нанести именно с помощью ветра», — подтвердила Моргана. «Они ведь это не серьезно, да? Я всего лишь адептка. А змей — практически темный полубог, с которым не сумела справиться ни сама Маргана, ни ее гончий. И мне предлагают просто зарубить его мечом, пусть и трижды зачарованным, но это же бред! Что будет свершителем, если он не сумеет лично убить грешника?» — спросил Мигель. «И есть ли сроки?» «Срок один. Грешника нужно убить до того, как клинок потеряет силу, и его пленник вырвется на волю», — ответила Маргана, «Но я бы не советовала медлить». «Спасибо огромное! Без ваших подсказок мы бы никогда не догадались поторопиться!» Ядовито прошипела и Мигель тут же успокаивающе погладил меня по плечу. «Мы подумаем», — добавил дракон. «Подумайте», — возмутилась Маргана. — «во имя неба хватит убегать! Примите свою судьбу, стань вершителем Шаннитес, Тесс, а ты, Мигель, ее рыцарем и истинным защитником!» Слова тьмы прогремели подобно проклятию и пророчеству. Но Рами не ответил. Вновь подхватил меня на руки, расправил крылья и активировал заранее подготовленные заклинания. А через миг мы оказались в кабинете.